Европеоиды в Тихом океане Наверное, во время первого расселения европеоидов до самого берега Тихого океана они проникли и в Японию. Японцы – народ очень смешанного происхождения. А это ведь очень необычный для Азии народ. Больше всего похожий на европейцев по своим традициям и поведению. Европейская примесь есть, как ни странно, в полинезийцах. Этот удивительный народ сложился, вероятнее всего, в современной Индонезии. Заселение полинезийцами многочисленных островов в Полинезии началось, вероятно, с середины первого тысячелетия до Рождества Христова и растянулось почти на два тысячелетия. В XIV веке они даже достигли архипелага Окленд. У полинезийцев было очень жесткое разделение на аристократию и простонародье. Причём аристократов называли арики, арии или алии. Не уж-то и здесь арийцы наследили. Правда, европейской примеси в крови пленизийцев очень мало. Вот в крови американских индейцев побольше. Простите мне старому расисту, но это очень заметно и по их поведению, и по их культурным достижениям.